Глава шестая. Проснулась я на рассвете. Открыв глаза, я зевнула во всю свою саблезубую пасть, потянулась, прогнулась в спинке и только после этого поспешила разбудить маленького лорда. Трудное время требовало отчаянных мер. И пусть в голове сразу возник рецепт молочного супа с селедкой, который являлся национальным блюдом в одной из стран моего мира, все же до такой крайности пока решила не доходить. Я встала передними лапами на грудь Рона и принялась толкаться лобастой головой в его подбородок. Проснулся ребенок быстро и так же быстро подмял меня к себе под бок, сжав так крепко, что думала выжмет из меня все утреннее непотребство, что я не успела исправить. Подождав, пока приступ утренней мелоты пройдет у мульчугана, я засуетилась. Только не успела я что-либо предпринять, как в дверь постучал и сразу же вошел велеор. Я сама встала посреди кровати и, надеюсь, не слишком сильно на него пялилась. темно синий мундир невероятно ему шел, обрисовывая каждую упругую мышцу тела. Я облизнулась, практически не контролируя себя. Герцог присел на край кровати, поцеловал Рона в лоб и, потрепав его по лохматой голове, сразу перешел к делу. «Рон, мне срочно нужно ехать на работу. Надеюсь, ты понял, насколько опрометчивым и одновременно глупым был твой поступок. Я хочу попросить тебя никогда больше так не делать. Если я не могу оставить тебя здесь, то на это есть очень веские причины. Просыпайся, а потом мой помощник отвезет тебя и Лизе обратно». Вот я так и думала. Что именно с этого герцога начнет наше утро? Я медленно отступила от трона за спину Велиора и принялась отчаянно выпучивать глаза, привлекая внимание мальца. А потом схватилась лапами за живот, высунула язык на бок, картинно завалилась на спину и еще ножкой для правдоподобности подергала. После этого я приподняла голову, чтобы выяснить, понял меня Рон или нет. Тот испуганно смотрел на мою тушку. Я, словно обладательница нервного тика, принялась подмигивать ему, а потом снова упала на кровать. «Что с Лизи?» — спросил Велиор. А я замерла, не шевелясь, язык подобрав. Похоже, я спалилась. «Не выспалась, наверное. Ой!» — вскрикнул Рон. «Что такое? Хотя я не увидела...» но почувствовала, что Виллиор с беспокойством переключился на сына. А пока я медленно приоткрыла один глаз. «Живот что-то заболел, но я все понял, отец», понурый со страдальческим стоном произнес мой маленький актер. «Я вызову доктора Саммерса». «Хорошо», — протянул ребенок и лег на бок, подтягивая ноги ближе. «Пока отложим поездку, потерпи». Сейчас распоряжусь о том, чтобы доктор поспешил. Как только смогу, сразу вернусь». Вильор поцеловал Рона и быстро покинул комнату. Я выдохнула и, подскочив к ребенку, лизнула его в щеку. И вот мы, такие счастливые и ленивые, нежились в кроватке, правда, недолго. Распахнулась дверь, и мы, как пойманные заговорщики, подскочили. Седовласый доктор, приятный и весьма располагающий наружности, подошел к нам и поставил свой саквояж на край кровати. «Доброе утро, маленький лорд!» То, как он тепло обратился к мальчику, натолкнуло меня на мысль, что они давно знакомы. А, быть может, это лечащий врач семьи? «Доброе утро, господин Саммерс!» Глаза Рона забегали, а весь он покрылся красными пятнами. Тут уже я всерьез забеспокоилась. Доктор закатал рукава белоснежной рубашки, поверх которой была надета клетчатая жилетка. Он распростер руки над животом ребенка, а потом провел руками вверх и вниз. Затем лукавая улыбка на губах доктора дала ясно понять, что наш обман раскрыт. ай ай ай маленький лорд! Больше так не шутите, пожалуйста! Ведь я так торопился к вам! Пожурил он и щелкнул покрасневшего Рона по носу. «Простите», — прошептал малыш. «Но я понимаю, почему вы так поступили. Поэтому выпишу-ка я вам витаминчиков, а еще посоветую вашему отцу отказаться от долгой дороги. Скажем, на недельку». Доктор пристально посмотрел на нас двоих, ведь я словно статуэтка сидела рядом. Я согласно кивнула ведь даже этого времени у нас могло не быть. Но что-нибудь обязательно придумаю». Рон сделал то же самое, что и я, кивнул головой. «Благодарю». «Полно вам!» Доктор похлопал ребенка по руке и еще раз наградив нас двоих понимающей улыбкой, вышел. Рон выдохнул и откинулся на подушку, снова схватив меня в охапку, но тут меня спасла служанка. Та самая, которая обманула Велиора. Я прищурилась, но она даже не посмотрела на меня и поставила столик, который держала в руках, на кровать. Из тарелки шел восхитительный запах молочной каши с маслом. У меня аж слюнки потекли. «А для Лизи?» — спросил мой маленький заступник. «Не беспокойтесь, я ее покормлю на кухне», — пролепетала нахалка, и, присев на прощание в легком поклоне, поманила меня за собой. Делать нечего. Пришлось идти, ведь голод не тетка. Но дойти до кухни мы так и не успели, так как раздавшийся звонок оповестил о новом посетителе. Экономка, дородная женщина почти преклонного и весьма сварливого возраста, распахнула дверь. Я только успела скривиться и закатить глаза. Виолетта. Невеста Велиора пожаловала в гости. Я злорадно улыбнулась, ведь хозяина не было. Однако женщина с порога изрядно меня удивила. Она бесцеремонно бросила чуть ли не в лицо экономки скомканные белоснежные кружевные перчатки и прокричала на весь особняк. «И где же мой любимый пасынок? Доктор был у него? Что сказал?» Служанка снова забыла обо мне, и рванула вперед. Затем она подобострастно присела и распрямилась. Господин Саммерс уже покинул хозяина, прописал ему витаминные настои. Ну а так? Как его состояние? Он уже собрался в дорогу? Нет, леди Виолетта. Доктор посоветовал неделю повременить. Тяжело вздохнула служанка. Вот ведь... Снова подумала я. «Подобрались же три змеюки, подколодные». «О, и кошка тут!» — вскрикнула Виолетта и скривилась при виде меня, сидящей на последней ступени лестницы. «Я тоже не горю желанием тебя лицезреть», — почти ощетинилась я. «Да, примерское создание, и шерсть теперь от нее везде», — пожаловалась на меня служанка, а я чуть не подавилась воздухом. «Вот, значит, как». Да я здесь только сутки и даже почти нигде не лежала. Ну выбросьте ее отсюда!» Внесла отдельное предложение Виолетта. «Маленький лорд к ней сильно привязан», — поджала губы служанка. А мне в голову пришла мысль, что как-то уж слишком откровенно они общаются друг с другом. Прямо единомышленницы. «Ну ладно, это ненадолго», — обронила леди и, не глядя больше ни на кого, прошла мимо, не шелохнувшейся меня, и отправилась наверх. Я поспешила следом. Оставлять Рона наедине с ней ужасно не хотелось. А вообще мне хотелось выгнать ее в зашей. Как жаль, что я всего лишь кошка. Тем временем невеста герцога зашла в комнату после короткого стука. Рон как раз расправился с кашей. «Милый». «Доброе утро!» — приторно проговорила Виолетта, устроившись на краю кровати мальчика и даже помогла ему убрать с колен небольшой столик. «Доброе утро, леди Виолетта!» «О, не стоит, мой дорогой, так официально. Можешь называть меня мамой!» — улыбнулась та, а я запнулась на середине комнаты, чуть не распластавшись во всю длину. Рон растерялся не меньше моего. «Я понимаю, что для тебя это в новинку, но я готова ждать столько времени, сколько нужно. К тому же я слышала от Велиора, что тебе не здоровилось утром». Мальчик кивнул. «Мне уже рассказали о посещении доктора, поэтому я пришла тоже лично тебя проведать. И как же хорошо, что ты тут погостишь еще какое-то время. Я распоряжусь, чтобы нам приготовили обед. Твой отец сказал, что вернется как раз к этому времени. Мы же почти семья и будем собираться вместе так часто, как только возможно. Лила сахарный сироп в уши моему мальчику это Мигера. А мне так и захотелось положить два пальца себе в рот и сделать поступательные движения желудком, чтобы освободиться от ее вранья. В любом случае мне придется держать ухо востро с этой дамочкой. Тут она встала довольная произведенным эффектом Нарона и начала осматриваться по сторонам. Я прищурилась, не понимая, что она ищет. «Ты ведь еще не умывался, наверное». «Не успел», — снова покраснел Рон. «Тогда поспеши, а то так можно и до обеда проваляться в кровати. Но это не дело. Наверняка тебе есть чем заняться до обеда». Рон встал и, настороженно обходя стороной такую радушную маму, скрылся в ванной комнате. А я, так и не шелохнувшись, продолжила буравить взглядом Виолетту. Невестушка-герцога вела себя очень странно. Она дождалась, когда закроется дверь за маленьким лордом, и снова покрутившись вокруг, все же решила подойти к окну. Затем Мигера отодвинула невесомый тюль и постояла так какое-то время, любуясь видом из окна. Через какое-то время, словно придя в себя, Она поспешила на выход и даже не заметила мирно сидящую меня. Виолетта ткнула носком туфли, чтобы я постранилась. Когда я взвыла от боли, то получила снова тычок в бок. «Тише ты, мерзкий комок шерсти, а то вылетишь отсюда раньше, чем о тебе вспомнят!» Прошипела она и, выпрямившись, вышла из комнаты. Сцепив зубы, я проводила ее свирепым взглядом. Как жаль, что я не черная кошка, а то с удовольствием переходила бы Мигере дорогу каждый день. Когда Рон вышел из ванной комнаты и полностью сменил пижаму на костюмчик, я уже почти не излучала неприязни. Однако скрыть кислую мину даже моя кошачья морда не смогла. «Тебе она не нравится?» Ребенок подхватил меня на руки и присел на край кровати. «Мне тоже». Подкрепил он свой ответ тяжелым вздохом. «И чем нам заняться, раз мы здесь задержимся?» Я спрыгнула с колен маленького лорда и, потоптавшись на месте, рванула из спальни, не забывая посматривать, следует ли за мной Рон. Я справедливо рассудила, что лучше пока нам держаться подальше от бдительной леди, да и не мешала совместить приятное с полезным. Рон сам открыл нам дверь и тихо закрыл за нашими спинами. Лизи, библиотека!» «Я даже не удивлен», — пробурчал малец. Я расплывалась бы в улыбке, если бы моя пасть не напугала бы ребенка. Я снова подтолкнула мальца в ногу и поспешила вперед. Запрыгнув на диван, я очень красноречиво посмотрела на Рона. «Понял я, понял. Ты права. Лучше почитать что-нибудь здесь». Чем слушать пустую болтовню, леди Виолетты». Мальчишка протопал к какой-то полке, быстро выудил оттуда книгу и присел рядом со мной. Я засунула на первую страницу свой любопытный нос, и меня чуть не перекосило. Страшилки темного королевства. Серьезно? Шш! И осуждающе ткнула лапой в текст. Не злись, Лизи, это сказки. Там нет ничего такого. Моя мама мне их иногда читала». Я замолчала, преданно заглядывая Рону в лицо. «Расскажет о маме или нет?» Он перевернул первую страницу. «Мне ее не хватает. Очень. Признаться, я не очень люблю эту книгу. Просто она была последней, что мама читала. А потом на следующее утро она ушла и оставила меня одного. Сказала, что уже сделала все, что могла как мать, и теперь хочет пожить для себя. Больше я ее не видел, но подарки раз в год по праздникам от нее получаю. Рон перевернул еще одну страницу. А я так и сидела, оглушенная его признанием. Так его мать жива? Она просто оставила его и ушла? Такое бывает? То есть, конечно, и у нас такое бывает, но как исключение исправил. А тут... И как можно было уйти от Велиора? Да, он вечно занят, много работает, но ведь это не повод. И как можно было бросить своего ребенка? Наверняка был договорный брак, и она, выполнив долг перед родом мужа, решила пуститься во все тяжкие. Нет, никогда не пойму такого поведения. Еще и эта книга. Как можно было ее читать маленькому мальчику? Или я что-то не понимаю в формировании здорового психоэмоционального фона у ребенка? У самой-то нет детей». Я прижалась к Рону, положила половину тела на его колени и вытянула шею, делясь теплом и поддержкой, что могла оказать хотя бы так. Мне так хотелось обнять его, забрать все его маленькие печали и подарить как можно больше радости. Мы посидели так еще какое-то время, пока Рон снова не подхватил меня на руки и не подошел уже к другому стеллажу. Там он выбрал тоненькую книгу рассказов о путешествиях, я одобрительно лизнула его в подбородок. Так и осталась рядом с ним, отложив свое собственное обучение на потом. Еще успеется. Главное — душевное равновесие мальчика и мое нахождение рядом с ним. Я тоже косилась зеленым глазом в книгу. Признаться, было весьма занимательно. Так незаметно пролетело время до обеда, и мы услышали шум гравия. Я спрыгнула с колен Рона и направилась к окну. Так и есть. Как и обещал, Велиор прибыл домой. Мы побежали встречать хозяина, но немного не успели. На нем уже висла Виолетта, мертвой хваткой вцепившись в его руку. Я замерла подаль, наблюдая за всеми. Рон мялся рядом, пока его, наконец, не увидели. «Сын, как ты себя чувствуешь?» «О, у него уже все хорошо», — пропела эта затычка в каждой бочке. Я поморщила нос. «Сын?» Велер отцепил краба от себя и подошел к нам. «Все в порядке». Я разговаривала с доктором. Он передал мне рекомендации, — кивнул суровый мужчина. «Обед уже накрыт. Дорогой, мы ждали тебя. Давайте не будем терять времени, а то наверняка тебя скоро побеспокоит из ведомства». Слегка недовольно протянула Виолетта. «Располагайтесь пока без меня. Я подойду». Герцог, сжав плечо сына и потрепав меня по голове, прошел в сторону кабинета. Мы перешли в столовую, а там от запахов еды сносила крышу. Слюнки аж потекли, а если учесть тот факт, что меня в этом доме кормить не собираются, то была я голодна, как стая собак. Потоптавшись около двери, пока Виолетта села по левую сторону от головы стола, а Рон по правую, я прошла немного вперед, так и не понимая, что делать. Лизи, иди ко мне», — подозвал меня Рон. Я поспешила занять стул рядом с ним, вытянулась по струнке, и над столом сверкала только моя голодная мордашка. «Кошке тут не место, дорогой. Пусть отправляется на кухню», — весьма недовольно проговорила Виолетта. «Может, она и права, но я точно знала, что ни за что не пойду туда. Меня там никто кормить не будет». «Пусть остается», — пресек спор велеор велиор и вошел в столовую, держа в руке бархатный футляр. Меня перекосило от понимания, что там, а вот леди Виолетта засветилась от счастья как новогодняя елка. Велиор поцеловал Мегере руку, хотя на его месте я откусила бы по локоть. А потом герцог вручил подарок своей невесте. «Какой же он восхитительный, велер! Помоги мне надеть его!» Она выхватила браслет, украшенный синими драгоценными камнями, и протянула руку к мужчине. Тот в два счета справился с работой, а я так и не могла оторвать взгляды от Велиора. Определенно он не умеет разбираться в женщинах. Нежадно это хорошо, но тратить деньги на таких вот двуличных дамочек не стоит. В конце концов, ему ребенка еще на ноги поднимать, учить, кормить, одевать. Да и моя нескромная персона прижилась у него под боком. Поэтому срочно нужно спасать мужика, если он сам не хочет этого делать. «Как у тебя дела на работе?» — завела непринужденную беседу Виолетта. Мне тоже было интересно послушать, но что-то подсказывало мне, что правды я не услышу. «Вполне хорошо», — последовал лаконичный ответ. «Дорогой, ты же помнишь, что через два дня мы должны посетить ювелирный салон? Мастер Лерье будет нас ждать, чтобы мы заказали у него пару обручальных колец. Я надеюсь, ты сможешь вырваться с работы?» «Я помню», — сухо ответил Велиор, и на этом все вопросы прекратились. Мужчина спешно разделывался с куском мяса и тушеными овощами. «Кто-нибудь кормил Лизи сегодня?» — вдруг спросил он. «Мне сказали, что ее покормят на кухне», — ответил Рон и посмотрел на меня. А я в ответ лишь тихо вздохнула, понимая, что если не заговорю в ближайшее время, то помру голодной смертью. Но велюар снова удивил меня. Он освободил тарелочку от хлеба и, нарезав маленьких кусочков мяса, аккуратно положил их, а потом встал и подошел ко мне, поставив на стол. Виолетта, как всегда, была недовольна таким жестом, но я рада, что ее мнение по этому вопросу никто спрашивать не стал. Я поставила передние лапы на столешницу, утащила первый кусочек в рот и облизнулась. Сдерживаться и не начать поглощать еду, как свинка, было сложно, но я справилась. Жизнь удалась. Главное теперь дождаться хозяина вечером. Так я думала, пока провожали Велиоры и Виолетту. Только вот то, что случилось ночью, совершенно не вписывалось в мою картину спокойного существования.